Потомки Джардана Бруна. Заканчивалась моя работа в костре. Лицотрудник Галина возвращалась из декретного отпуска. Опубликовать что-то стоящее я уже не рассчитывал. Подчинился естественному ходу жизни. Являлся к 2 и шёл обедать. Потом отвечал на запросы уизвлённых авторов. Когда-то я сочинял им длинные откровенные письма, теперь ограничивался двумя строчками. Уважаемый товарищ, ваша рукопись не отвечает требованиям костра. На досуге я попытался выяснить, кто же имеет реальные шансы опубликоваться. Выявил 7 категорий. Первая. Знаменитый автор, видный литературный чиновник, само имя которого является пропуском. Шансы 100%. Вторая. Рядовой официальный профессионал, личный друг Сахарнова. Шансы 7 из 10. Третья. Чиновник параллельного ведомства, с которым необходимо жить дружно. 5 из 10. Четвёртая. Неизвестный автор, чудом создавший произведение, одновременно талантливое и конъюнктурное. 4 из 10. Пятая. Неизвестный автор, создавший бездарное конъюнктурное произведение. 3 из 10. Шестая. Просто талантливый автор. Шансы близки к нулю. Случай почти уникальный череват обкомовскими санкциями. Седьмая. Бездарный автор, при этом ещё и далёкий от конъюнктуры. Этот вариант я не рассматриваю.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 Вы эту рукопись читали? Читал. Ой, ну как? Помойм дрянь. Знаете, кто автор? Не помню, какой-то Володичев или Владимиров. Фамилия автора Рамзес. Что значит Рамзес? Не пугайте меня. Есть в правлении такой Амзес. Володя Рамзес Владимиров, его псевдоним. И этот Рамзес, между прочим, и едет заграничными командировками. Так что будем печатать. Но это совершенно бесграмотная рукопись. Перепишите. Мы вам акордно заплатим. У нас есть специальный фонд литобработка мемуаров деятелей революции. Так он ещё и старый большевик. Володи Рамзель лет 40. Но он, повторяю, едет заграничными командировками. В результате Я стал на авторов как-то иначе поглядывать. Приезжок нам один из Мурманска, Яковлев, привёз рассказ. Так Сипенчу особенного, на тему собака друг человека. Я молчал, молчал, а потом говорю: "Интересно, в Мурманске есть копчёная рыба?" Автор засуетился, портфель расстегнул, достаёт копчёного леща. Напечатали: Собака друг человека. Какие тут могут быть возражения? Опубликовала Нина Катерли. Принесла мне батарейки для транзистора. Графаман Иван Сабила устроил мою дочку в плавательный бассейн. В общем, дело пошло. Неизвестно, чем бы всё это кончилось. Так не дай, Господь, тебе люди пробиться можно. Тут к счастью Галина позвонила, истекал её декретный отпуск. Прощай, костёр. Прощай, гибнущий журнал с инквизиторским названием. Потомок Джардана Бруно легко расстаётся с тобой. Круг замкнулся. И выбрался я на свет божий и пришёл к тому, с чего начал. Долги, перо, бумага, свет в неведомом окошке. Круг замкнулся. 23 апреля 76 -го года. Анне утро. Спят волнистые попугайчики Федя и Клава. С вечера их клетку накрыли тяжёлым платком. Вот они и думают, что продолжается ночь. Хорошо им живётся в неволе. Вот и закончена книга. Плохая и хорошая. Дерево не может быть плохим или хорошим. Расти.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 И мне оказана большая честь пострадать за свою единственную любовь. А окончу я последней записью из Солона-Ундервуде. Самое большое несчастье в моей жизни гибель Анны Корениной. Ленинград, 1976. год